По меньшей мере, на целый дактиль опущены ниже, чем у Таис и Эрис. Это не ошибка мастера, а лишь слепое следование модели. У сириек нередки такие пропорции. — Ты прав, Клеофрат, я хуже тебя запомнил творение Агессандра. — И я согласен с тобою, — ответил Лисип. И великий скульптор Эладой, и оставшийся безвестным мастер немногих изваяний женщин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 Глядя на эти модели, ясно видишь, что, танцуя не только Балариту, но даже Эвмиллею, они не достигнут первенства. А наши гости способны на любой самый трудный танец, не правда ли, Таис? «Зачем спрашивать у четвертой Хариты?» — воскликнул Лептинис. «Может ли она?» — он указал на Эрис.